Один из многих. Было шесть часов вечера. Темные снеговые тучи низко висели над Москвой. Порывистый ветер, поднимая облака сухого леденистого снега, пронизывал до кости прохожих и глухо, тоскливо завывал на телеграфных проволоках. Около богатого дома зеркальными окнами на одной из больших улиц Прятясь в углублении железных ворот, стоял человек высокого роста. Подать Христа ради, не ел, ночевать негде!» Протягивая руку к прохожим, бормотал он. Но никто не подал ни копейки, а некоторые обругали дармоедом и крикнули замечание еще что, мол, здоровяк, а работать ленится. Это был один из тех неудачников, которые населяют ночлежные дома хитрого рынка и других трущоб, попадая туда по воле обстоятельств. Крестьянин одного из беднейших уездов в Вологодской губернии он отправился на заработки в Москву, так как дома хлебушка и без его рта не хватит до нового. В Москве долгое время добивался он какого ни на есть местишка, чтобы прохарчиться до весны, да ничего не вышло обошел фабрики, конторы, трактиры, просился в кухонные мужики, не берут, рекомендацию требуют, а в младшие дворники и того больше, нечто светру по нынешнему времени взять можно. Вон, гляди, в газетах-то пропечатывают, что с фальшивыми паспортами беглые каторжники нарочно нанимаются, чтобы бократь. Сказали ему в одном из богатых купеческих домов. Раз я такой, отродясь худыми делами не занимался, вот и пашпорт. паспортов то много, вон на хитровом пополтине пашпорт, и твой, может, оттуда, вон и печать-то слепая, вступай с Богом. Три недели искал он места. Но всюду или рекомендации требовали, или места заняты были. Ночевал в грязном, зловонном ночлежном притоне инженера-богача Рамейка На хитровке, платя по пятаку за ночь. Кроме черного хлеба, а иногда мятого картофеля, тушенки, он не ел ничего. Чаю и прежде не пивал, водки никогда в рот не брал. По утрам ежедневно выходил с толпой таких же бесприютных на площадь рынка и ждал, пока придут артельщики нанимать впаденщину. Ну и тут за все время только один раз его взяли во время метели разгребать снег на рельсах конно-железной дороги. Полученная полтина была проедена в три дня, а затем опять тот же голод а ночлежный хозяин все требовал за квартиру, угрожая вытолкать его. Кто-то из ночлежников посоветовал ему продать довольно поношенный полушубок. Единственное его достояние, уверяя, что найдется работа, будут деньги, а полушубков в Москве сколько хошь. Он ужаснулся этой мысли. «Как не так?» «Продать свое родное и чужому продать!» Рассуждал он, лежа на грязных нарах ночлежной квартиры и вспоминая все те мелкие обстоятельства, при которых сшит был полушубок. Вспомнил, как целых четыре года копил шкуры, закалывая овец своих доморощенных перед Рождеством и продавал мясо кабатчику. Вспомнил он, как в Кубинском ему выдубили шкуры, как потом пришел бродячий портной Николка Косой и целых две недели кормился у него в избе, спал на столе со своими кривыми ногами, пока полушубок не был исправлен. И как потом на сходе долго бедняки-соседи завидовали, любуясь шубой. А кабачик Федот Митрич обещал, Два ведра за шубу. Ты во что? Либо денег, давай, либо духа, чтоб твоего не было. Прервал размышления с врепой опухлый от пьянства мужик, съемщик квартиры. По времени, а ты, скалочусь деньжатами отдам. Может мистишка бог пошлет. Молил начлежник. За тобой и так шесть гривен. Ведь пашпорт мой у тебя в закладе. Пашпорт? Что в нем? За пашпорт нашему брату достается. Сегодня или деньги, или заявлю в полицию. По этапу паспортного отправят. Уходи. Несчастный скинул с плеч полушубок. Бросил его на нары вверх шерстью, а сам начал перетягивать кушаком надетую под полушубком синюю, крашененную, короткую девочку изношенную, до да нельзя. Взгляд его случайно упал на мех полушубка. Это вот мишка овцы шкурка. Вперяясь прослезившимися глазами в черную полу, бормотал про себя мужичок. Повадливая, рушная была. За хлебцем бывало, к кошку прибежит, да как заблеет, бей, бей. Подражая голосу овцы, протянул он. Громкий взрыв хохота прервал его. Начальники хохотали и указывали пальцами. А мужик-то в козла обернулся. Полушубок таблеет. И тому подобные замечания посыпались со всех сторон. Он схватил полушубок и выбежал на площадь. А там гомон стоял. Под навесом среди площади, сделанным для защиты от дождя и снега, колыхался народ, ищущий подденные работы, а между ним сновали мартышки и стрелки. Под последним названием известные нищие, а мартышками зовут барышников. Эти грабители, бедняка-хитровака, обувающие, по местному выражению, из сапог в лапти, скупают все, что имеет какую-либо ценность, меняют лучшее платье на худшее или дают сменку до седьмого колена, а то и прямо обирают, чуть не насильно отнимая платье у неопытного продавца. Пятеро мартышек стояло у лотков с ясными припасами, К ним-то и подошел, неся в руках полушубок мужик. Эй, дядя, что за шуба? Сколько дать? Засыпали его барышники. Восемь бы рубликов надо. Нерешительно ответил тот. Восемь? А ты не валяй дурака-то. Толком говори. Пятерку дам. Восемь. Шуба рассматривалась, тормошилась барышниками. Наконец торговались. На шести рублях. Рыжий барышник, сторговавший шубу, передал ее одному из своих товарищей, а сам полез в карман, делая вид, что ищет денег. «Шесть рублей тебе?» «Шесть». В это время товарищ Рыжего пошел с шубой прочь и затерялся в толпе. Рыжий барышник начал разговаривать с другими. «Что же, дядя, деньги-то давай!» Обратился к нему мужик. «Какие деньги? За что? Да ты никак спятил!» «Как за что? За шубу, небось!» «Нежто я у тебя брал!» «Да вон тот унес!» «Тот унес! С того и спрашивай, а ты ко мне лезешь!» «Вон он идет! Видишь, беги за ним!» «Как же так?» — оторопел мужик. «Беги, черт с севолапый! Лови его!» «Поколя не ушел, а то шуба пропадет!» — посоветовал другой барышник мужику, который бросился в толпу. на мартышки с шубой и след простыл. Рыжий барышник с товарищами направился в трактир спрыснуть успешные дельцы. Мужицкий подушубок пропал. Прошло две недели. Квартирный хозяин во время сна отобрал у мужика сапоги, В уплату за квартиру. Остальное платье променено на лохмотье и деньги пройдены. Работы не находилось. На рынке слишком много нанимающихся и слишком мало нанимателей. С квартиры прогнали. Наконец он пошел просить милостыню. И два битых часа тщетно простоял, кочаняя от холода. К воротам то и дело подъезжали экипажи и мимо проходила публика. Но никто ничего не подал. Господи, куда же мне теперь? Он машинально побрел во двор дома. На правый от ворот стояла дворницкая сторожка, окно которой приветливо светилось. Погреться хоть, решил он и, подойдя к двери, рванул за скобу. Что-то треснуло, и дверь отворилась. Старожка была пуста. На столе стояла маленькая лампочка, пущенная в пол света. Подле лампы лежал коровая хлеба, столовый нож, пустая чашка и ложка. Безотчетно голодный прошел он к столу, протянул руку за хлебом, а другую взял нож. Чтобы отрезать, ломоть. в эту минуту вошел дворник. Через два дня... После этого в официальной газете появилась заметка под громким заглавием «Взлом, сторожки и арест разбойника». 13 декабря в девятом часу вечера дворник дома Иванова, запасный рядовой Евграфов, заметил неизвестного человека, вошедшего на двор, и стал за ним следить. Неизвестный подошел к запертой на замок двери, после чего вошел в сторожку. Дворник смело последовал за ним, и в то время, когда оборванец начал взламывать сундук, где хранились деньги и вещи Евграфова, последний бросился на него. Оборванец, ведя беду неминучую, схватил со стола нож с твердым намерением убить дворника, но был обезоружен, связан и доставлен в участок, где оказалось, что он ни постоянного места жительства, ни занятий не имеет. При разбойнике нашелся паспорт, выданный из Волости, по которому тот оказался крестьянином Вологодской губернии Грязовецкого уезда Никитой Ефремовым. Паспорт, по-видимому, Фальшивый, так как печать сделана слишком дурно и неотчетливо. В грабеже, взломе и покушении на убийство дворника разбойник не сознался и был припровожден под усиленным конвоем в частный дом, где содержится под строгим караулом в секретной камере. Разбойник гигантского роста и атлетического телосложения. Физиономия зверская. Дворник Евграфов представлен к награде. Такое известие не редкость. Его читали и ему верили.